Эпилог. Кем был Спартак на самом деле? В свете источников, которые мы располагаем, очевидно. Он был совсем не похож на свои современные воплощения. Он не был революционером, и боевой целью отнюдь не было изменения общества того времени. Хотя он испытал участь раба, но не хотел уничтожить рабство. Да и с какой стати? Спартак был воином, а рабство – естественный плод войны. Не стоит проецировать на прошлое принципы современного общества. Здесь, как это часто бывает, мы в результате просто ничего не поймем в людях, которые били за свою свободу. Не был Спартак и пророком, предвозвещающим пришествие Христа Спасителя. Даже крестная смерть их не объединяет, ведь Спартак ее избежал. Как все, кто был вокруг него, Спартак был многобожником. И в этом для него не было никакой проблемы. Его история – происходило за сто лет до Христа, и рядом с ним, вероятно, не было никаких рабов-евреев, потому что римские легионы еще не дошли до Иерусалима. Итак, образный ряд, навеянный пророческой миссией Моисея и обращенной ко всем проповедью Христа, легендарен. Притом, Спартаку так и не удалось прочно объединить всех, кто составлял его огромную армию. Людей самого разного происхождения с самыми разными мотивами. Анализ источников заставляет даже усомниться в его статусе рабского вождя. Начиная с весны 72 года, а может быть и раньше, в рядах его войска, очевидно, было больше свободных, чем рабов. Что же остается? Кем был исторический Спартак, если очистить личность нашего героя от легенд и апокрифов? Какова была его цель? На самом деле, в начале этого предприятия, похоже, не было никакого обдуманного плана. Главные мотивы громкого побега – перспектива кроваво-гладиаторских игр, нежелание умирать недостойной смертью. Может быть, сюда стоит добавить некое благоприятное пророчество. За великим человеком часто стоит великая женщина, которую нам не показывают источники, и было бы очень любопытно поближе познакомиться со жрицей Диониса, о которой нам говорит Плутар. Каковы бы ни были мотивы побега, нужно было много смелости, чтобы бежать без оружия и без поддержки извне. Умереть на арене легче и быстрее, нежели на кресте после того, как тело истерзает бичами. Многих гладиаторов эта почти неизбежная перспектива должно быть удержала от присоединения к Спартаку. 71-х вероятно растворились бы в окрестностях, если бы им дважды не повезло. Первая удача – посланная свыше повозка с оружием. С этими кинжалами и щитами появился смысл держаться вместе, чтобы отбиться от местного ополчения. Вторая удача – возможность за несколько часов добраться до Везувия. Из этой величественной надежной крепости отряд мог сколько угодно собирать дань с богатой компанией. С вершины спящего вулкана бунтовщики могли видеть все, но их тоже видели все. Вероятно, эта стратегическая позиция внезапно привлекла к ним сразу несколько тысяч рабов. С тех пор Спартак уже не был хозяином своей судьбы. Он должен был обеспечивать защиту бедолаг, вдруг пришедших под его покровительство. Что им тогда двигало? Почему он принял роль, для которой не был предназначен, будучи солдатом, чтобы не сказать наемником? Тронула его жалкая участь людей, простиравших к нему руки? Или грандиозная задача побудила инстинкт вождя, возможно приобретенный им во фраки? Невозможно сказать, но нет сомнений. Именно эта тайна показывает масштаб Спартака как личности. Как видим, столкнувшись с суровой действительностью, мифический образ мутнеет. Но менее значительным от этого Спартак не становится. Он с удивительной энергией пытался спасти жизни тысяч рабов и свободных, присоединившихся к нему за два года скитаний, испытаний и надежд. Никто никогда не узнает, куда он на самом деле собирался идти если бы перешел Альпы. Распустил бы всех по домам, хотя домов у этих людей уже не было. Собирался где-то основать свое царство, но в его армии звучало столько языков, сколько этажей было в Вавилонской башне. Знал ли он сам конечную цель их вооруженного переселения? На деле, видимо, важно было одно – во что бы то ни стало – увести десятки тысяч мужчин и немногих женщин туда, где нет хозяев и палачей, Как сказано в заключительных стихах трагедии, которую посвятил ему Сарен, он смертью одолел квиритскую гордыню, со славой прожил он, погиб свободным ныне. Спартак потерпел неудачу, но, кажется, ни в один миг собственная судьба не была для него важнее общего спасения. Если бы он был шарлатаном или сребролюбцем, как цари прежних рабских восстаний, мы могли бы быть уверены, римские и греческие историки с великой охотой передали бы и преувеличили бы эти черты. Но Флор колебался в оценке этого человека, а Плутарх почти не скрывал восхищения. Отсюда видно, как был неоднозначен Спартак, как не вписывался в классический образ разбойника. Его внутренний мир из сочинений историков узнать нельзя, но они дают такой портрет, что видно, какое впечатление на древних людей произвели его достоинства, а древние и славных мужей повидали немало. Спартак был хорошим полководцем. Очевидно, он был и умелым политиком, если пытался, хотя ему это и не удалось, сохранить единство столь разных по происхождению и мотивации людей. В счет политической сметки должно быть занесено и устроено им сражение гладиаторов римлян. Этот поступок портит наше представление о герое-гуманисте, но его нужно понимать в контексте своего времени. Все победители того времени Могли возгласить «горе побежденным», но Спартак их не просто перебил, а неожиданным образом театрализовал их смерть. Этим поступком ему удалось деморализовать общего врага и сплотить как рабов разного происхождения, так и свободных, собравшихся со всей Италии. Здесь нужно видеть не простую жестокость, а умелый жест человека, который постоянно пытался поддерживать связь между людьми, которых все разделяло. Спартак – талантливый организатор, тактик с верным глазом и одарен смелостью, иногда граничащей с героизмом. Это достаточное основание для легенд. Миф о Спартаке обессмертил его имя, подчас скрывая реального человека. Но история имеет полное право включить его в число тех, чья судьба необыкновенна, в число предводителей свободных людей. Текст считал Келлок-25.